Пока секретарь Даг Хаммершельд эти разъяснения давал, СССР расправился с венгерским восстанием и развернулся в сторону Ближнего Востока. Председатель Совета Министров СССР Маршал Булганин направил 5 ноября Англии, Франции и Израилю жестокую ноту. Война расценивалась как акт агрессии, и СССР намекал, что может вмешаться даже на уровне ядерных боеголовок. Два премьер-министра... Больной Энтони Иден в Лондоне и элегантный Гиммоляя в Париже оглянулись на Вашингтон. А там президент Эйзенхауэр тоже требовал прекращения войны. У него на носу были президентские выборы. Во-первых, американцы не хотели обострять отношения с СССР. Во-вторых, американцы ничего не имели против арабов. В-третьих, неплохо было бы опустить Великобританию и Францию, чтобы на их фоне еще больше подняться самим. Без сильной американской спины европейцы после раздумий пришли к мысли, что Ужайский канал не стоит ядерной войны с СССР. Получив письма от Булганина и Эйзенхаура, призывающих к отводу войск с Синая, Бен-Гурион сочинил ответы, в которых ничего не обещал, пытался объяснить позицию Израиля как оборонительную и тянул-тянул время. Надо сказать, что письмо Булганина было очень грубым. Правительство Израиля преступно и безответно играет с судьбой мира, судьбой своего собственного народа. Оно сеет в народах Ближнего Востока такую ненависть к Израилю, которая, несомненно, наложит отпечаток на будущее Израиля и поставит под вопрос само существование Израиля как государство. И дальше в том же духе на целую страницу. По-английски письмо выглядело еще более тяжко. Так, например, слово «преступный» приводилось как «криминал», что обозначает «уголовный». Происходил этот обмен посланиями на фоне последних боев в Шарм-э-Шейхе. На следующий день, 6 ноября, союзники решили прекратить огонь, так и не закончив захвата всей зоны Суэцкого канала. 7 же ноября в Израиле был праздник из праздников. За много лет граждане Израиля первый раз смогли спокойно на подушку положить голову. Хотя Израиль и победил в войне за независимость, все евреи знали, что они живут в окружении врагов, что враги готовятся к войне, что враги мечтают их уничтожить, и их и их государство. Диверсии и дуэли на границе не давали забыть об этом ни на минуту. А явная помощь военного, военная помощь большого брата Советского Союза арабским государством приводила в отчаяние, так как адекватной помощи для себя израильтяне не имели. И самое страшное, у Израиля в первые годы существования в мире не было друзей. Арабские страны мечтали о реванше. Советский блок государств их поддерживал. Страны британского содружества не могли забыть убитых английских полицейских. Америка думала об арабской нефти. Германия ираново рада бы была подружиться, но от нее евреи сами шарахались. У католических стран были свои сантименты на святой земле. Прочим странам до Израиля просто не было дел. Не дай бог начнется война, нам никто не поможет. Народ ведь не знал о всех секретных англо-франко-израильских переговорах. И вот в один день оказывается, что самый сильный враг израильтян разбит малой кровью, да еще и в считанные дни, да еще при помощи двух солидных европейских держав. Большая политика, военная победа, захваченные территории, национальное самоуважение, но главное – избавление от многолетнего страха и неопределенности. Израильтяне почувствовали себя гражданами довольно-таки сильного государства. Пусть маленького, бедного, но гордого, сильного и смелого. Бен-Гурион был наверху личной славы. Именно тогда он обронил фразу о третьем царстве израильском, очень прозра... призрачно, прозрачно намекая, что Синай он отдавать не собирается. Но пришлось. Бен-Гурион пытался доказать, что Синай это не часть Египта, а спорная территория. Он также указывал на то, что после войны 48-49 годов было достигнуто соглашение о прекращении огня. Но мир не был подписан, и значит, теоретически, войну можно было продолжать в любой момент. У Израиля и Египта не было договора о границах. Египет готовился к войне против Израиля, закупал советское оружие, самолеты и много других мыслей высказывало израильское правительство. Но ООН, США, СССР дружно требовали отвода войск на линию 1949 года. Так как Израиль уходить с Синая не собирался, 15 ноября Булганин снова написал Бенгариону грозное письмо. Смысл его был прост. «Хоть ты и говоришь, что напал на Египет из соображений самообороны, но напал ты все-таки первым, а он запрещает решать споры военным путем, так что, значит, ты должен с Синая уйти». Вот. И добавил еще про опасные последствия агрессивной акции. Меня генерал конечно ответил. на Это послание, как он сам писал, сдержанное, обоснованно. Почему нам закрыли проход по Советскому каналу? Почему нам закрыли проливы, ведущие к Элату? Почему через египетскую границу террористы по ночам ходят в Израиль как на работу? Тогда э, мировое сообщество в кавычках в лице он предложила Израилю следующий компромисс. Насчет Суэцкого канала говорить трудно, так как он проходит по территории самого Египта, и фактически Египет им распоряжается. Тиранские проливы являются все-таки нейтральными водами. Израиль прав, их надо открыть для судоходства в Иллад. Нарушения египетско-израильской границы, а точнее, не, точнее линии прекращения огня, были обоюдосторонними, поэтому объединенные нации пошлют на Синайский полуостров свои чрезвычайные военные силы. UNEF United Nation Emergency Forces. В эти силы предполагалось включить солдат из Бразилии, Канады, Цейлона, Колумбии, Индии, Норвегии, Пакистана. Израиль цепко торговался за каждую уступку, за каждый квадратный километр. Когда силы UNEF были определены, делегаты Израиля вон поспешили встретиться с представителями Бразилии, Канады, Колумбии, Норвегии. Они объясняли этой разношерстной компании кто такие федоины и почему Израиль так опасается за свои границы. Бразильцы, норвежцы, канадцы заверили, что будут охранять границу Израиля как свою собственную. После же выяснилось, что под командованием генерала Бернса на Синая будет служить семь батальонов. По одному батальону из Индии. Швеции, Дании Норвегии, Колумбии, Финляндии, Индонезии и Бразилии. Какой-никакой, но барьер Федаином был поставлен. И Асир Арафат был в Египте во время войны, и после нее оказался в вакууме, так как граница с Израилем стала для него недосягаемой. Понимая, что в Египте он мало навоюет теперь за освобождение своей родины, молодой будущий лидер ООП решил переехать в Саудовскую Аравию. Правда, визу он не получил. Нашел место инженера в Министерстве общественных работ Кувейта и собрал чемоданы. Было это еще до образования Фатха в ООП. Наступил уже 1957 год. Израиль все владел Синаем. 7 января он вновь призвал Израиль отвести войска и вновь США намекнули на экономические санкции. Тогда Бен-Гурион наконец-то начал отвод войск с Синая. К 22 января. Евреи ушли со всех захваченных территорий, кроме сектора Газа и Синайского берега, у Тиранских проливов. Тут Баренгурен вновь уперся и стал требовать особых гарантий для свободы судоходства и прекращения действий диверсантов из Газа. Уже 16 марта 1957 года войска ЮН заменили армию обороны Израиля и в Газе, и в Шерам эшехме. В разрез с чаяниями израильтян сектор Газа тут же снова был передан под египетский контроль. И пограничные проблемы, перепалки, перестрелки постепенно снова стали обыденной вещью. Свобода же судоходства через тиранские проливы в Акапский залив сохранилась вплоть до мая 67 года, когда Насер вновь закрыл проливы перед шестидневной войной. Уже в 1957 году 27 танкеров доставили в Эйлад 430 тысяч тонн нефти, а в следующем году в Эйладе получили более миллиона тонн нефти. Вплоть до 1967 года в Эйладском порту разгружалось в среднем по 50-80 судов в год. Хотя в результате войны и удалось открыть Эйлад, справиться с Федаинами и снять опасность египетско-ирданско-сирийского нападения на Израиль. У Бен-Гуриона, и всего правительства осталось некое чувство неудовлетворенности. Война не закончилась прямыми мирными переговорами победителя с побежденными. Все договоренности достигались через ООН, а значит Египет оставался по-прежнему на враждебных позициях. Униженной чувствовала себя и Франция. Выход французы нашли в ускорении создания своего ядерного потенциала. Уже в конце ноября 56 года Французское правительство создало межминистерскую атомную программу для национальной обороны. Израильтяне старались кооперироваться с французами в ядерных исследованиях, сильно надеясь на ответную французскую помощь в строительстве своего ядерного редактора. Реактор. Этот реактор было задумано строить в Димоне. Машедаян утешился колоссальными военными трофеями, настоящим богатством для вечно недокормленной израильской армии. Любовно перечислял он доставшийся ЦАГУ, один эсминец, одну передвижную радарную установку, 1170 автоматов, 4300 винтовок, 220 минометов, 550 пулеметов, 55 пушек, 100 зениток, 27 танков Т-34 и 40 танков «Шерман», 60 бронетранспортеров, 155 мотоциклов, 470 джипов, 1500 грузовиков, 480 тягачей, 25 тысяч гранат, 60 тысяч мин, 100 биноклей и немеренное количество боеприпасов. Полный перечень трофея составил таблицу в 2,5 страницы. Во время войны стало ясно, что советский реактивный, но не сверхзвуковой МиГ-15 уступает французским самолетам, на которых воевал Израиль, по скорости и маневренности. Скорострельность пушки МиГа была в три раза меньше скорострельности пушки французского мистера. В этой войне израильтяне опробовали напалмовые бомбы за 10 лет до Вьетнама. Ураганы имели на вооружение 8 ракет и две напалмовые бомбы. По окончании войны сияющий даян предстал перед Бен-Гурионом. Полки врагов я расточил и много-много сильных пало, и их гробы черный вран вран стрижет. А Синай был в подробностях нанесён на военные карты, которые легли в сейф ждать своего часа. Были решены некоторые частные вопросы. Во время войны требовалась контрпропаганда по радио и трансляции на арабские страны. Арабоязычное радио в Израиле было практически развит Передача была слабая, трансляция шла один час в день. Во время войны было вдруг понятно, что для арабов с их 90% неграмотностью радио это основной источник новостей. Его можно использовать в целях пропаганды. Так в израиле появились мощный передатчик и 8 часов передач на арабском языке каждый день арабский отдел радио увеличился с 6 до 120 человек бен-гурион и даял стали главными военными героями для всей страны а к армии израиля стали внимательно присматриваться иностранные военные спецы которым стало ясно что армия обороны израиля является сильнейшей на ближнем востоке многие историки и аналитики Позже отмечали, и с ними трудно не согласиться, что Синайская кампания, помимо чисто военных приобретений и достижений, очень повысила престиж Израиля среди врагов и вообще в мировом сообществе. Страны убедились, что Израиль может быть надежным союзником, выполняющим свои обязательства. Если раньше мировое сообщество расценивало новорожденный Израиль как голодного и слабого ребенка, которому от щедрот своих можно дать коржик, а можно и не дать, то теперь статус Израиля в мире изменился. Много позже, Даян, анализируя операцию, Кадеш писал, что армия обороны Израиля была адекватно подготовлена к боям, мобилизация не была завершена вовремя, транспортные средства были не полностью готовы, военное оборудование поступало со складов с задержками, воздушная полевая разведка не дали всех необходимых данных, приказы в подразделения поступали в последний момент, и офицеры не могли адекватно подготовиться к выполнению. «Действия без адекватной подготовки», – заключал он, – «стоили дополнительных потерь, но именно они сделали победу возможной». Колик в своих мемуарах критиковал дипломатическую сторону дела. Он полагал ошибкой, что американцев не поставили в известность о готовящейся войне. При этом, рассуждал он, не было бы необходимости предупреждать их заранее. Хватило бы просто предупредить их хотя бы за час до начала военных действий. Тогда Эйзенхауэр не почувствовал бы себя полным дураком. А так США стали посмешищем для мира со всей своей разведкой. Соответственно, их реакция была очень жесткой. А вот если бы их предупредили, возможно, они вели бы себя довольно мягко. И свергнуть Нассера все же в тот раз удалось бы. Последующие войны Израиля, особенно шестидневная война 67 и война Йом-Кипур 73 заслонили собой в людских глазах операцию «Кадеш» 1956 -го года, вместе с тем, Однозначная военная победа, даже если и не удалось, не удалось с ее помощью решить все политические задачи, дала государству чувство уверенности в том, что Новый Израиль, при всей искусственности его создания, вполне жизнеспособен, вплоть до Синайской кампании, в международных дипломатических кругах Израилю не относились как к полноценному государству. Воспринимали его как скорее осажденный лагерь беженцев, жители которого с упорством пытаются закрепиться на скудной земле, борясь за выживание. После 1956 года, Такой подход канул в прошлое. Границы государства стали относительно безопасны. Израильская армия, ослабевшая была после войны за независимость, превратилась в эффективный военный механизм, одновременно в самую мощную объединяющую силу в стране. Все песни рождались в армии. Операция «Кадеш» стала еще одним крупным шагом в череде исполинских усилий Израиля, направленных на социальную интеграцию, хотя к полной интеграции и не привела. Перед Израилем не стоял уже вопрос о выживании. Он должен был теперь выбирать между альтернативными путями развития.